2 в 20. Этим же вечером мы с лором вернулись порталом обратно в Бельбу. Нам предстояла довольно насыщенная ночь. Нужно было найти трех слуг из тех кланов, личные печати патриархов, которых нам понадобится, и обработать их болтуном, чтобы разузнать, где находятся кабинеты патриархов. А потом в течение ночи залезть во все три кабинета, найти личную магическую печать каждого патриарха если получится, и сразу же начать изготавливать фальшивки. Я снял один за другим три номера в гостиницах, максимально близко расположенных к нужным нам кланам. Будем туда отводить слуг для опроса. Из грустного нам нельзя было взять ничего из любых ценных вещей, что нам попадутся во время этих трех ночных вылазок. Можно даже не сомневаться, что по закону подлости их будет попадаться на глаза неслыханно много. Нельзя, чтобы патриархи этих трех кланов поняли, что к ним ночью вломились и сообщили об этом своим коллегам из других кланов. Иначе потом у них будет ответ на претензии своих коллег, как именно их личные печати могли оказаться на этом документе. А вызовы других членов клана те божественными клятвами подтвердят, что в клан недавно вторгались, много чего похитили и имели доступ к именным печатям патриархов. А требовать божественных клятв у самих патриархов, что они не снюхались с будущим королем Несманом и Аргентом за спиной Совета Десяти, очень оскорбительно, и за меньшее оскорбление войны между кланами начинались. Значит, доходов не предвидится, а между тем расходы будут, в том числе на Болтуна и на то, чтобы оставить трем слугам по тысяче золотых монет каждому, переправив их подальше от Бельбы, как я уже привык делать». Так воевать себе в ущерб мне было в новинку. Видя, как я расстроился, и догадавшись о причине, Лор сказал: "Ну и шанс, что наследный принц, а то и сам король, будут тебе очень благодарны за эту работу. Подарит какой-нибудь очень ценный артефакт или даже кусок земли поближе к столице, так что все твои расходы окупятся с лихвой". Да вот как-то у меня есть серьезные сомнения по этому поводу. Езвительно сказал я ему. Взять хотя бы эту серию дуэлей в Бельбе. Что-то так и не могу вспомнить никакой награды за это. А спасение Несмана совсем не пустячок, между прочим. Может, просто не успели еще придумать, как именно тебя наградить?» — простодушно предложила Лора. «Или решили, что лучше забыть, чтоб голову не ломать по этому поводу», — хмыкнул я. «Одно дело, я был сам по себе, тут уж им деваться было некуда». Оженившись над Жуан, я стал фактически их свойственником и одним из наследников престола. Считает, возможно, что раз я в их банде, то должен делать все, что нужно для Аргента, уже просто исходя из этого. «Ну, я думаю, что они имеют право так рассуждать», — сказала Лор. «С другой стороны, и они теперь обязаны сделать для тебя, если что, гораздо больше, чем сделали бы для простого человека, оказавшего ему слугу». «Ну да, Элор же не знает ничего о Марконах, что когда эти твари полностью опутают разум короля и принцев, ничего хорошего, ни для одного из людей они уже сделать не захотят. Начнут обслуживать только интересы высших демонов. И тогда уже мне придется искать способ их убить. Адские демоны. А ведь я уже даже к Мартону привык, хотя и начинались наши с ним отношения совсем нехорошо». Но Адраск мне и вовсе нравится, очень хороший король для аргента из него получился. Со слугой сияющего меча и со слугой из лавового поля мы справились буквально за полтора часа. И обработали болту. болтуном, мы собрали всю необходимую информацию. А вот с третьим слугой провозились почти два часа. Сколько не ошивались неподалеку от клана звезда разума, шла сплошняком такая зеленая молодежь, что наверняка ничего важного сообщить нам и не могла. Вот перепутать все запросто. Повезло только через полтора часа ожиданий. Появился, наконец, слуга подходящего возраста из клана, и мы тут же обработали его болтуном. Слуг, когда не заснули после разговора со мной, передали одному из людей лорда Жардена. Пусть подержит их пару недель в тюрьме, чтобы мы могли провернуть свою аферу. А потом я лично, чтобы у лорда Жордена не имелось искушения потихоньку перерезать горло иностранцам, появлюсь с деньгами и велю переправить их в какой-нибудь глушь, где они смогут с неплохой для простого человека суммой начать жизнь заново. Опустилась ночь, и мы с лором приступили к вторжениям в нужное нам клановое здание. Шести часами позже порядком уставшие встречали рассвет. Главное, что с делом мы справились. Нашли личные печати патриархов-кланов, нашлепали их на пустых листах в самом низу, прихватили образцы их почерка и подписи на старых документах, на пропажу которых не должны обратить внимание. «Мы с тобой, Лор, без сомнения, теперь самые искусные взломщики в мире», — сказал я другу. Незаметно проникли в три клановых здания, принадлежащих самым серьезным кланам из первой десятки в крупном государстве — И это все за одну лишь ночь. — И при этом мы также самые загадочные взломщики во всем мире, — усмехнулся Элор. — Учитывая, что мы потратились на эти взломы, но пока что ничего с этого не получили. — Не сыпь, соль на раны! — рассмеялся я в ответ. — Элор пока останется в Бельбе. Его потом все ж по моей просьбе перекинет к тому зданию, в котором Совет Десяти Бельбы проводит свои заседания. События в последние дни пошли вскачь. Прежний график встреч Совета 10 сбился. Они теперь проводили заседания в любое время, чтобы успевать реагировать на события. Так что и лорд там покараулит в зале в надежде, что случайно застанет одну из таких встреч. Я предупредил его, что в связи с болтливостью Мартона миссия становится более опасной. Шансы, что шпионы Бельбо узнают, что за заседаниями Совета кто-то следит выросли. И дал указание, если увидит или почувствует, что хоть что-то в здании изменилось, пусть тут же уходит без оглядки. гранд Жардена эвакуировал меня обратно в Аргент, на внутренний двор большого здания. Там меня уже ждал и сам лорд. Я передал ему пустые листы с подлинными печатями трех патриархов Совета Десяти, И старые документы, написаны ими, а уже его задача найти специалиста, что мастерски подделает почерк каждого из патриархов и их подписи. Жарден заранее подтвердил, что такие специалисты у него есть. Я сказал ему, что должно быть написано на этих листах. Немного поспорили, были у него и свои соображения на этот счет, но быстро пришли к пониманию». Все же человек он в таких закулисных интригах очень опытный, и его предложение имело смысл использовать. «Мои шпионы узнали, что Совет Десяти завтра проводит Клановый Совет Пятисот», — сказал мне Жорден. «Постараюсь подкинуть патриарху скрытого урона эту бумагу прямо с утра. Он как раз будет во взвинченном состоянии из-за подготовки к этому серьезному мероприятию, ему будет легче поверить в предательство». Нашли способ сделать это так, чтобы он поверил в подлинность бумаги. «Да, мы поймали и перевербовали его же шпиона в Аргентине. улыбнулся Жарден. «Он принесет эту бумагу и скажет, что совершил самое выдающееся достижение в своей карьере, подкупив чиновника, который утащил документы с королевского дворца в Аргентине. Мы даже ему текст божественной клятвы придумали, который может поклясться клан-лидеров том, что эта информация правдива, не получив последствия от богов. Я кивнул, подтверждая, что оценил идею. Толковая задумка. «И рекомендую сейчас немедленно лечь спать», — добавил лорд. «Через пять часов во дворце Его Величества Драска Великодушного будет проходить помолвка принца Несмана с принцессой Абелой. «Быстро они договорились», — сказал я. Жарден так усмехнулся, что я понял, шансов избежать этого брака у Несмана и не было. Взялись за него как следует. Ну что же, за все надо платить. Свобода — вещь относительная. В этот раз помолвка в Аргентине, но свадьба?» — уточнил я. «Свадьбу придется все же организовывать в Бельбе, но уже есть идея, как обхитрить возможных убийц». В детали я влезать не стал. Придумали, как, ну и хорошо. Не мое дело. Если в этот раз что-то нехорошее произойдет, значит, охранники у них принципиально необучаемые, и мое вмешательство ничего не изменит. Отправился спать. На помолвку Джоан впервые пошла с элементалем, который превратился в шикарное колье из белого золота и огромных бриллиантов. Колье идеально подходило к ее белому шелковому платью. Вот только один нюанс меня смущал. Ни у одной из встречающихся женщин я не увидел украшения богаче. Бриллианты у них были помельче так точно, а это главная деталь такого украшения. Правда, там еще и чистота имеет значение. Но я не сомневался, что питомец из жерла вулкана выдаст самое лучшее в плане качества, что вообще может быть. Проблемка. Как бы гордость, Джоан не превратилась в ненависть дам из высшего света, обиженных насмерть своим тотальным отставанием. За каждый стоит муж, являющийся крупным чиновником или главой серьезного клана. Других сюда и не приглашали. Помимо, конечно, всяких деток-аристократов от 17 до 25 лет, небольшого количества родственников Драска и делегации из Бельбы. Вот в делегацию из Бельбы, я так понял набирали уже почти что всех подряд аристократов. Времени было мало перед помолвкой, а бельбийский принц должен по определению сопровождаться делегацией из собственной страны на таком мероприятии. Так что люди мне были попроще, по крайней мере никого из глав влиятельных кланов я не обнаружил, за исключением буквально пары человек. И то они возглавляли кланы из третьей десятки рейтинга Бельбы. Но, когда я увидел королеву Герсу и Абелу, меня немного отлегло от души. У них с украшениями все было в порядке, не хуже, чем у Джоан. Хотя и не лучше. Но Джоан все же королевская племянница. Грандмагов из Аргенты было вокруг выше крыши. Похоже, Драск специально позвал практически всех на случай, если кто-то захочет организовать очередное покушение». Тут уже любой убийца задумается, если у него есть инстинкт самосохранения, что убраться живым после покушения может не получиться. Радовалась жизни и пышному фуршету одна зеленая молодежь. Люди постарше вокруг дураками не были. Первая помолвка Белы — ее едва не убили. Репетиция свадьбы — погибло несколько гранд и убит принц Бельбы — Осознавая, что риски нового покушения велики и понимая, для чего здесь собрано столько гранд-магов, солидные люди вели себя несколько нервозно. Да я и сам не расслаблялся, будешь тут скучать, если в любой момент нужно быть готовым спасать Джоан. И что особенно паршиво, что по этикету нельзя протащить с собой ни усадебный артефакт, ни нашу шкатулочку, способную впитать еще пару заклинаний даже от грандмагов. Вся надежда на защитные артефакты, с которыми у нас двоих все хорошо. И на Седнеша с Юраком, которых охотно разрешили взять с собой. В более спокойные времена их оставляли на любых торжественных мероприятиях ждать в холле дворца, как и всех других телохранителей. «А сейчас нет проблем, пусть гранд-маги идут с вами». Общая атмосфера нервозности способствовала тому, что собравшиеся аристократы особенно не скучали во время длительной церемонии помолвки. Озирались настороженно, шарили глазами по занавескам, откуда потенциально могли выпрыгнуть убийцы. Но точно никто не скучал, выглядели все бодрыми. «Ну, может, кроме меня. Я с девяти лет живу в режиме постоянной готовности к неприятностям, на мне это внешне, наверное, и не отражается уже». Радовало, что Абела с Несманом выглядели восторженными и отстраненными от всей этой странной атмосферы, в которой проходила помолвка. Но хоть в этот раз новый бельбийский принц, в отличие от старого, действительно кажется влюбленным. Несман — королевский дворец Аргента. Наследный принц в изумлении оглянулся. С момента освобождения прошло несколько дней, но он так и не смог привыкнуть к тому, как кардинально все изменилось. Периодически на него накатывало ощущение, что это всего лишь сон. Все эти богато одетые придворные, принцесса Аргента рядом с ним, жрецы богов, собравшиеся провести процедуру помолвки. Ему казалось, что сейчас он проснется, и вокруг будут только каменные стены, а из развлечений лишь книги да скромные трапезы два раза в день. Но, тем не менее, пока что удавалось не просыпаться. Все еще полное изумление от того, как неожиданно повернулась его жизнь — Он послушно следовал советам короля Аргента. Жениться на его дочери? А почему бы и нет? А Белла такая красавица. Стать королем Бельбы при его поддержке? Отличная идея. А вось короля уже никто никогда не посмеет засунуть в темный каменный мешок. Особое любопытство у него вызвало появление на церемонии его спасителя. Граф Эйсон Оригарский явился со своей супругой, женщиной ослепительной красоты, осыпанной драгоценностями, достойными королевы. Учтиво поздоровавшись с ним и парой слов, как положено по этикету, Эйсон отступил в сторону, давая другим возможность пообщаться с новым наследным принцем Бельбы. При этом Несман отчетливо разглядел в его глазах равнодушие. Не может быть! Его не влечет вся эта пышность из золота вокруг? Как ему удается оставаться равнодушным ко всей этой красоте? А какие тут блюда? Он позабыл в заточении вкус блюд королевской кухни, но какое-то наслаждение есть их. Несман много читал о рыцарях, присыщенных богатством и роскошью, находящих отдушину лишь в схватках не на жизнь, а на смерть и в длительных завоевательных походах. Но в его представлении... Это могло произойти лишь с человеком, рисковавшим жизнью уже много лет. Как Эйсон в его 18 лет, он уже навел справки, умудряется выглядеть таким человеком, в особенности на фоне других молодых людей, которых тут было в изобилии. Но граф Оригарский очень выгодно отличался этим от его сверстников. Вот те постоянно озирались вокруг себя». Видимо, были искренне восхищены и поражены, что находятся в таком блестящем окружении. Несмана нестерпимо захотелось разузнать побольше об Эйсоне, понять, что заставляет его выглядеть намного старше и солиднее своих ровесников. Эйсон — столица Аргента. Вопреки опасениям многих, церемония помолвки не завершилась, очередной попыткой убийства принцессы или принца. Впрочем, расслабляться явно не стоило, пока все не покинут дворец. Первое покушение на Абелу прошло незаметно. Проклятие подействовало только когда помолвка уже завершилась. Мы с Джоан уже направились к выходу из дворца, когда около меня появился Камергер и сделал знак идти за ним. Я показал глазами сиднейшую Юраку над Джоан, они кивнули, а сам отправился за Камергером. Отдалились немного от толпы, и он счел нужным немного разъяснить ситуацию. «Его Величество ожидает вас для частной аудиенции, граф». «Ну, я так и понял, иначе Камергеры за мной бы не присылали. На то, что он не стал молчать, это хороший знак. Значит, король настроен ко мне сугубо положительно, и у камергера в этом нет никаких сомнений. В противном случае он и рот бы не стал раскрывать, просто молча довел бы меня до места». Драск был в прекрасном настроении. Встретились мы с ним в комнате, в которой я раньше никогда не бывал. Тут же стоял трон, вот только был он намного меньше, чем в тронном зале. Помимо камергера и короля в комнате находились еще четыре гранд -мага. а вот питомца не было, хоть немного можно расслабиться. — Ну что, граф Оригарский? — жизнерадостно сказал король, кивнув мне с трона. — Нет желания стать герцогом. — Да не особо, Ваше Величество, — в том же тоне ответил я, — для недавнего выходца из провинции слишком уж быстрый рост. — И вот ум твой меня тоже привлекает, не говоря уже о слугах перед короной, — хмыкнул король. — Ну что ж, тогда мы сделаем так же, как поступали короли древности. Пройдем в королевскую сокровищницу, и ты сам выберешь себе награду за свои подвиги. Ни разу так не делал, даже любопытно, что получится. «Ну, что получится, Ваше Величество? Когда я оттуда выйду, сокровищ там останется меньше, чем было до этого». Не удержался я от ответной реплики в достаточно фамильярном стиле. Камергер чуть на месте не подпрыгнул и побелел лицом, видимо, боясь монаршего гнева. Но Драск только рассмеялся, показав, что я верно оценил его хорошее настроение, и сказал. «Дерзость, достойная человека, совершившего во имя аргента, столько подвигов». Как мне надоели эти постные лица вокруг, кто бы знал. Их обладатели, как правило, мало на что способны, кроме того, как плести бесчисленные интриги. Но я прекрасно понимал, что у Камергера были основания реагировать так, как он это сделал. Попробуй так пошутить кто-то, когда у короля плохое настроение, а заслуг у шутника нет, плохо это для него закончится. Рука у короля тяжелая. А так... Я и вижу, что король расслаблен, и знаю, что для этого есть веские основания. Вместо убитого жениха для дочери найден другой, и заминка в планах по Бельбе преодолена. Можно немного и пошутить, тем более настроение у меня хорошее. Надо же, все же не забыли и решили наградить. Король сошел с трона, и мы двинулись небольшой процессией за идущим впереди камергером». «Приятно было видеть сегодня мою племянницу, такой счастливой такой красивой», — сказал король, позволивший мне идти рядом с ним. «А уж ее колье даже моя жена была поражена». «Ну вот, Джоанна да выпендривалась», — понял я. «Король сейчас мне прямо намекает, что королева недовольна, что кто-то затмил ее украшения на сегодняшней помолвке». «Это я оценил колье Джоан как равное колье королевы, а ей, похоже, показалось, что украшение Джоан получше будет. Интересно, если признаться сейчас, что это на самом деле недорогущее колье, вызвавшее приступ ревности у королевы, а редчайший питомец, которого больше ни у кого нет. Я улучшу ситуацию или ухудшу?» «Но нет, это извинение, которое хуже оскорбления. Как-то надо с Джоан договориться на будущее» чтобы она поосторожнее себе заказывала у элементаля украшения. Что-нибудь попроще, если он вообще способен выдавать что-то такое. Спасибо, Ваше Величество. Для Лоррейн было очень важно сегодня выглядеть особенно хорошо. Такое важное событие для вашей дочери. Мы искренне желаем ей счастья в личной жизни, ответил я уже без всякой фамильярности. Время для нее прошло, я это прекрасно чувствовал. Король задал мне еще пару вопросов по Бельбе для проформы, скорее всего, не идти же молча, а по этикету я королю вопросы задавать не имею права. Я рассказал о самых последних шагах, что мы с Жарденом предпринимаем, честно признался, что надоело мне Бельбе хуже горькой редьки, и порекомендовал Драску не отправлять Герса в составе следующей делегации, сказав, что ее предел уже достигнут. Ему это полезно знать, все же будущая королева не должна рисковать своим психическим здоровьем. Он не обиделся, явно оценил мою заботу. Наконец, очередные двери привели нас в сокровищницу.